Глава 9. Собственность это свято. Маурицио Бартоли преподавал итальянский язык на курсе, где училась Дайныка. В университете все знали историю его любви. Влюбившись в первого года в Русскую, он не задумываясь покинул Италию и воссоединился с предметом своего обожания. Теперь вместе с женой Татен они были счастливы умиротительными троих детей. Маурицио был немного старше Дайныки. Кроме того, среди студентов он слыл демократом. Все эти обстоятельства а также то, что она имела пятерку по-итальянскому, повлияло на их отношения, которые уверенно можно было назвать дружескими. Дайнека и Майорицева сидели на откидных стульях в коридоре у дверей кафедры иностранных языков. Он вглядывался в развернутый лист. Невероятно. Похоже, это действительно купчая на дом в Венеции. Но как документ оказался у тебя? Он хранился в архиве моей бабушки. Послушай, Мура, так его звала Дайнека, подозрительно долго изучал документ. «Ничего я не понимаю. Ты сказала, что Купчия хранилась у твоей бабушки. Получается, что эту ксерокопию сделали сто лет назад?» Дайнека не торопилась с ответом. «Если не хочешь, не рассказывай». Разочарованно отступился он. «Документ был похищен до того, как архив попал ко мне. Потом случайно я нашла этот листок. Но кто же его похитил?» «Внук-нотариус. Костик Мочульский. Он тоже юрист. Именно в его доме я обнаружила ксерокопию Купчии». Почему ты не подписку, чтобы он вернул подлинник? Костик сбежал в Италию. Может быть, просто в отпуск? Нет, здесь дело посерьёзней. Ты сообщила об этом в полицию. Но что я могу там сказать? Что существовал некий документ, которого я и в глаза не видела. К тому же, Костика обвиняют в убийстве его подруги. Дайнека задумалась. Для чего ему эта купчина? Для того, чтобы стать хозяином палац, сказал Мура. Неужели как юрист он не понимает, что нет никаких шансов получить наследство? Он не является членом семьи Эйнауди. Маурицио изумленно уставился на бумагу. Посмотри, контора поверенного располагалась в том же доме. На кале Корона 4464. Она с сомнением взглянула на сероватый лист. Как думаешь, купчая потеряла свою силу? Срок действия и все такое. О чем ты говоришь? Восхитнул итальянец. Это же частная собственность. И утерев подсалба, трагически прошептал. Да. У таких документов не существует срока давности. Это свято. Мура, мне нужно срочно ехать в Италию. Для чего? Я должна отыскать Костика. Ему необходимо вернуться в Россию как можно скорее, пока он не наделал глупостей. Заодно заберу у него подлинник Копчий и верну ее кому-нибудь из потомков Екатерины Эйнауди. Добрые дела никогда не пропадают даром. Я помогу тебе. Маурицо достал записную книжку, что-то написал, вырвал листок и отдал его Дайнеке. Срочно виза документ. Здесь всё, что требуется для поездки. Завтра же схожу в итальянское посольство и сделаю визу. И учти, он внимательно посмотрел ей в глаза. Официальная цель твоей поездки изучение итальянского языка во время каникул. Я знаю одну школу в Венеции. Сегодня через деканат забронирую для тебя место. Теперь насчёт этой кучки. Советую сходить в одно учреждение. Там ты получишь и черпающую «Консультацию!» Мура расплылся в довольной улыбке. Он обожал мудреные русские слова и получал огромное удовольствие, когда выговаривал их без единой ошибки.